«Счастливого пути, ребята!» Он пожал нам руки, а ветеринар расцеловал нас обоих. Мы входили в эту деревню в довольно плачевном и жалком состоянии, зато выходили из нее торжествующие, гордо подняв голову и ведя на поводу нашу корову. Стоявшие у своих домов крестьяне провожали нас ласковыми взглядами. Мы скоро дошли до той деревни, где я когда-то ночевал с Виталисом. Когда мы проходили по деревенской улице, мимо того дома, где Зербина стащил хлеб, мне пришла в голову мысль, которой я поспешил поделиться с матем. «Помнишь, я обещал угостить тебя блинами у матушки Барберен, но для блинов необходимо иметь масло, муку и яйца? Это должно быть чертовски вкусно!» Ужасно вкусно, ты увидишь. Их свертывают в трубочку и запихивают в рот. Но, вероятно, у матушки Барберен нет ни муки, ни масла, ведь она очень бедная. Как ты думаешь, будет хорошо, если мы ей все это принесем? Замечательная мысль! Тогда держи корову, но смотри, не выпусти ее. Я пойду в лавочку, куплю муки и масло. Яиц лучше не брать, мы можем их разбить по дороге. Если у матушки Барберен их нет, она займет у кого-нибудь. Я вошел в лавку и купил все необходимое. А затем мы снова отправились в путь. Я не хотел утомлять корову и все же, торопясь поскорее прийти, невольно ускорял шаг. Оставалось десять километров, потом восемь, потом шесть. «Странное дело. Теперь, когда я шел к матушке Барберен, дорога казалась мне длиннее, чем в тот день, когда я от нее уходил. Я был страшно взволнован, лихорадочно возбужден и поминутно смотрел на часы». «Не правда ли, какая красивая местность?» — спрашивал я Матте. «Да, деревья не заслоняют вида. Когда мы с холма спустимся к Шаванону...» Ты там увидишь чудесные деревья, дубы и каштаны. А каштаны на них есть? Еще бы! А во дворе у матушки Барберен есть красивое грушевое дерево, на котором удобно ездить верхом. На нем растут большие груши, вот такие. И очень вкусные! Да ты сам увидишь! Что бы я ни описывал ему,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 И я невольно сравнивал их с горестями страданиями и приключениями Моей тяжелой бродячей жизни. Радость все больше охватывала меня По мере того, как мы подходили к деревне. Воздух родной деревни опьянял меня. Я все видел в розовом свете. Все мне казалось прекрасным. Наконец мы пришли на верхушку холма, Откуда начинается спуск,